Управляющий скрипнул зубами, усы его стали торчком. После долгого и нудного чтения всех дарованных монополией, привилегий и условий, когда промышленные уже поглядывали, как бы сбежать, отец Афанасий с торжественным видом зачитал высочайший указ о награждении за заслуги перед Отечеством торгопольского купца и иркутского торгового гостя Баранова Александра Андреевича с золотой медалью на Владимирской ленте и при всех собравшихся возложил он ее на грудь управляющего, который отныне назначался правителем всех колониальных промыслов, к востоку от Уналашки при монопольном их владении российско-американской компанией. С медалью на груди, откланившись на все четыре стороны толпе, сияющим лицом Баранов сказал, «Ну а теперь гуляем, господа промышленные и работные!» И монахи, улыбаясь, не перечили ему. Толпа радостно вскрикнула, завыла, загудела. «Как живет да здравствует царевна Американская?» — пророкотал голос за спиной Васильевых. Васька с Ульяной обернулись. Григорий Коновалов, одет как на картине писаной, скалился в бороду и жрал глазищами ульку. Верно тегрится улыбнулась расплывшаяся тяжёлая ульяна. Под глазами её были тёмные круги, на щеках пятна, что очень подурнело. Ещё красивее стала, не мигая глядел на неё Коновалов. В охотские таких баб нет пока здесь. Потом пришлось обратно. Вдруг думаю, а вдовеешь Васильев плюнул от досады. Типун тебе на язык. Старый уже, а все дурной. Шу брешешь-то? «Да я шо-то я смеюсь, Васенька!» — оскалился Григорий. «Шо кое-то он!» — проворчал Васильев. «Будет зенки-то пялить на чужую жену, да еще приму же!» «Да я неглазливый, худо не будет!» Коновалов, смутившись, опустил глаза, мелькнула в них гремычная тоска. И спрятался. Бывший управляющий принял пристойный вид, надел шляпу, приосанился. А в охотстве один купец пристал, как репей, купи да купи, а то, мол, меня в яму посадят, вот я и купил, а дарить-то некому. Он разжал кулак, ослепительный блеск брызнул в лица Васильевых. На вспотевшей ладони лежали серьги с блистающими каменьями. Ахнула Ульяна. Потянулась было к красоте невиданной и отдёрнула руку. Подняла глаза на Григория. "Какие поди эти генераши не носят?" "Почему не носят?" пожал плечами Коновалов. Купец скрест сыловал снова в Иркутске у генеральши и куплены. "Возьми", коробка протянул ладонь Ульяны. Снова ржавая тоска мелькнула в его глазах. Но она спрятала за спину руки и, выставив вперед большой живот, замотала головой. — Дорогие они! — Так я же, богатый, трепа я в артели имею. — Возьми! — взмолился Григорий. Ульяна настойчивее замотала головой, отступая назад. "Ну и дура", проворчал Васильев. "Что, не взять, если от души дадены?" Она замигала, пряча слёзы, "Потхватила его под руку и потащила в толпу. Танаравов лежал кулак с Серёжкойми, постоял, глядя им вслед, и чуть сутулясь пошёл в казарму, где накрывали столы. От самых расторапных уже попахивало водкой и ромом. Были и веселье, и тризна, и гуляли за все недогуленные праздники в году. Одному сысою было все не в радость. Бродил с женой и с узлами, искал, где бы им пристроиться. Знакомые не узнавали стрелка. Было у него лицо, будто на перу хватил жира морской собаки. А он вдруг другими глазами увидел привычную жизнь, страшась за жену и сына, к которому имел чувства, как к младшему братцу. Наконец пришла спасительная мысль. Сказав Кускову и договорившись с караулом, он вышел из трипасты к поднятой на обсушку галерее. Затащил на борт жену и сына, подтопил печь в тесной каюте, Почти незнакомая красивая женщина с жаром желала наводить порядок в прокуренной мужской кануре. Мальчонка, едва начинавший говорить, лепетал что-то понятное лишь матери и побаивался оставаться наедине с отцом. Вглядывался тотцой в синеве его глаза, будто хотел прочесть в них долю. И страшно становилось. Вспоминал он Станки и ямы в Иркутском тракте, зыбких смотрители и тесные ночлеги, бурные переправы через таёжные реки, гнус, шторма всё это уже прошёл малыш, так удивительно похожий на деда, связанный кровью и судьбой с бедным своим отцом.